Судя по недоуменному выражению папиного лица, голос вышел совсем мало похожим на прежний. Наконец его взгляд наткнулся на меня. Глаза тут же расширились от изумления. Череду сменяющих друг друга чувств я прочитала безошибочно. Потрясение, неверие, боль, потеря, страх, злость, подозрение, снова боль. Я прикусила губу. Надо же! Кусать гранитной твердости кожу вампирскими клыками гораздо больнее, чем мягкие человеческие губы моими прежними зубами. Это ты, Белла? Прошептал папа. Угу. И сама дернулась от мелодичного, как перезвон музыки ветра голоса. Привет, пап. Он набрал воздуха в грудь, чтобы не потерять равновесие. — Здрасте, Чарли, позвал Джейкоб из дальнего угла. Как вы? Чарли возмущенно покосился в его сторону, вздрогнул от воспоминания и снова посмотрел на меня в упор. Потом медленными шагами пересек комнату и остановился в метре от меня. Его обвиняющий взгляд на секунду метнулся к Эдварду. С каждым ударом папиного сердца меня окатывала идущая от него теплая волна. «Белла!» — все еще не верил он. Я постаралась убрать из голоса колокольчики. «Да кто же еще?» Он стиснул зубы. «Прости, пап. «С тобой все в порядке?» — сурово поинтересовался он. «В самом что ни на есть», — заверила я. «Здорово, как лошадь». «Все, конец, запасом кислорода». Джейк говорил, что по-другому нельзя было, что ты лежала при смерти, произнес Чарли, явно не веря ни единому слову. Обратившись в сталь, я сосредоточила все мысли на теплом тельце Ренесме, в моих руках прижалась покрепче к Эдварду для поддержки, и сделала глубокий вдох. Запах Чарли показался мне с густком пламени, и ладно бы только боль, я плавилась от жажды. Вкуснее этого запаха и представить нельзя. Куда лучше, чем неизвестные туристы на лесной тропе, да еще стоит в паре шагов от меня, источая аромат горячей и соленой влаги. Но я не на охоте, а это мой родной отец. Эдвард, понимающе сжал мне плечи, а Джейкоб посмотрел с другого конца комнаты виноватым взглядом Я постаралась собраться, сделать вид, что не чувствую никакой боли и жажды. Чарли ждал ответа. Джейкоб сказал правду. «Значит, вы все заодно!» — обиженно буркнул папа. «Главное сейчас, чтобы в моем незнакомом лице он сумел прочитать сожаление и раскаяние. Уткнувшаяся мне в волосы Ренесми засопела. Папин запах достиг и ее носа. Я прижала малышку еще крепче». Чарли перехватил мой обеспокоенный опущенный взгляд. «Ух ты! Злость тут же исчезла. Оставив только изумление, так это она. Приемыш, про которого рассказывал Джейкоб?» Моя племянница. Без тени смущения, пояснил Эдвард. Наверное, решил, что надо как-то объяснить вопиющее сходство между ним и Ренесме. Кровные узы вполне логично. «Я думал, у тебя никого не осталось», — подозрительно молвил Чарли. «Родителей я потерял». А старшего брата усыновили, как и меня. Больше я его не видел. Меня нашли органы опеки, когда брат с женой погибли в автокатастрофе, и девочка осталась круглой сиротой. Складно. У Эдварда получалось ровный голос, необходимая доля непринужденности. Мне до таких высот расти и расти. Ренесми украдкой выглянула из-под завесы, потянув носом воздух, взмахнула длинными ресницами посмотрела застенчиво на Чарли и снова спряталась. Она, она, что уж что... тут, просто красавица. Да, согласился Эдвард. Но ведь и ответственность какая. Вы сами-то едва на ноги встали. Разве можно было иначе? Эдвард мимолетным движением провел пальцами по щеке рнс и едва заметно прижал палец к губам. Не забывай. Вы бы отказались от нее? Хм. Эх. Чарли рассеянно покачал головой. — Джейк говорит, ее зовут Несси. — Нет! — пронзительно взвизгнул я. — Ее зовут Ренесми. Чарли снова перевел взгляд на меня. — А ты что на этот счет думаешь? Не лучше было бы Карлайлу и Эсми? Она моя. Перебила я на полусловие. Она мне нужна. Чарли нахмурился. — Хочешь сделать меня дедушкой? Так рано. Эдвард с улыбкой парировал. Карлайл ведь тоже дедушка. Чарли недоверчиво покосился на Карлайла, по-прежнему стоящего в входной двери, вылитый брат Зевса, только моложе и прекраснее. — Спасибо, утешили, — фыркнул папа и расхохотался, потом снова посмотрел на Ренесме. — Да, она, конечно, заглядение. на меня повеяло его теплым дыханием, Ренесме потянулась на запах, отбросив завесу моих волос, и впервые открыто встретилась глазами с Чарли.